Я чуть ли не целый час пробирался к Фибиной комнате, но ее там не оказалось. Совершенно забыл, из памяти вылетело, что она спит в кабинете Д.Б., когда он уезжает в Голливуд или еще куда-нибудь. Она любит спать в его комнате, потому что это самая большая комната в нашей квартире. И еще потому, что там стоит этот огромный старый стол сумасшедшей величины, Д.Б. купил его у какой-то алкоголички в Филадельфии. И кровать там тоже гигантская, миль 10 в ширину, 10 в длину. Не знаю, где он откопал такую кровать. Словом, Фиби любит спать в комнате Д.Б., когда его нет. Да он и не возражает. Вы бы посмотрели, как она делает уроки за этим дурацким столом. Он тоже величиной с кровать. Фиби почти не видно, когда она за ним делает уроки а ей это нравится. Она говорит, что свою комнатку не любит за то, что там тесно. Говорит, что любит распространяться. Просто смех. Куда ей там распространяться, дурочки? Я потихоньку пробрался в комнату ДБ и зажег лампу на письменном столе. Моя Фиби даже не проснулась. Я долго смотрел на нее при свете. Она крепко спала, подвернув уголок подушки, И рот приоткрыла. Странная штука. Если взрослые спят, открыв рот, у них вид противный, а у ребятишек нисколько. С ребятишками все по-другому. Даже если у них слюнки текут во сне, и то на них смотреть не противно. Я ходил по комнате очень тихо, посмотрел, что и как. Настроение у меня вдруг стало совсем хорошее. Я даже не думал, что заболею воспалением легких просто мне стало совсем весело». На стуле около кровати лежало платье Фиби. Она очень аккуратная для своих лет. Понимаете, она никогда не разбрасывает вещи, куда попала, как другие ребята. Никакого неряшества. На спинке стула висела светло-коричневая жакетка от костюма, который мама ей купила в Канаде. Блузка и все прочее лежало на сиденье, а туфли со свернутыми носками внутри стояли рядышком под стулом. Я эти туфли еще не видел, они были новые, темно-коричневые, мягкие. У меня тоже есть такие. Они очень шли к костюму, который мама ей купила в Канаде. Мама ее хорошо одевает, очень хорошо. Вкус у моей мамы потрясающий. Не во всем, конечно. Коньки, например, она покупать не умеет, но зато в остальном у нее вкус безукоризненный. На Фибе всегда такие платятся умереть можно. А возьмите других малышей. На них всегда какая-то жуткая одежда, даже если их родители вполне состоятельные. Вы бы посмотрели на нашу Фиби в костюме, который мама купила ей в Канаде. Приятно смотреть, ей-богу.